Он вынул пятицентовый блокнот в жёлтом переплёте, вынул жёлтый карандаш фирмы Тайкон дорога, открыл блокнот, влезнул карандаш. Знаешь что? Мне понравилось, как ты всё считаешь, сказал он. Теперь я буду так делать, всё записывать. Вот ты верно про это и не думал. А мы ведь каждое лето опять и опять снова здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом. Например, дук Ну, например, делаем вино из задуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград. Каждый год одно и то же, в точности как раньше, и никаких перемен, никакой разницы. Но это только одна половина лета, Том. А другая, другая то, что мы делаем первый раз в жизни. Например, едим оливки? Нет, уж кое-что поважнее. Ну, Как если мы вдруг увидим, что папа и дедушка не всё на свете знают. Пожалуйста, не выдумывай. Они знают всё, что только можно знать. Не спорь том. Я уже записал это в открытие и откровение. Они знают не всё. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл. Какую ещё ерунду ты там записал? Что я живой? Вот ещё и Америку открыл. Давно известно. Нет. Я про это думаю. Я это замечаю. Вот что ново. Сперва живёшь, живёшь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: "Ага. Я живу, хожу или там дышу". Вот это и есть по-настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моём блокноте называется "Обряды и обыкновенности". Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере, первый арбуз, первый москит, первый сбор одуванчиков, все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. А вторая половина блокнота – открытие и откровение, или даже лучше называть озарение. Вот отличное слово, правда? Или может ощущение? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, но хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в обряды и обыкновенности. А потом про это подумаешь. И уж тут все мысли, какие придут в голову, всё равно умные или глупые, надо записать в открытие и откровение. Вот слушай, что я записал про это вино. Каждый раз, когда мы разольём его по бутылкам, у нас остаётся в целости и сохранности кусок лета двадцать восьмого года. Ну, что скажешь? Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, сказал Том. Ну, Глегий, вот я ещё записал в обрядах и обновениях. У меня стоит так: первый раз спорил с папой и получил первую трёпку летом 1928 года, утром 24 июня. А в открытиях и откровениях у меня про это так: взрослые и дети, два разных народа. Вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы. И друг друга они не поймут. Слова из баллады Киплинга. Вот мотай себе на устом. Верно, дук, в самую точку. Ясно, именно так. Поэтому-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи. Дук, ты просто гений. Значит так. Увидишь, за эти 3 месяца что-нибудь, что мы делаем, опять и опять, тут же скажи мне. Потом подумай про это. И тоже скажи мне, а в день труда празднуется в Америке в первый понедельник сентября. Мы всё это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето. А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, друг. На свете 5 миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берётся ночь? А вот откуда 5 миллиардов деревьев? И из-под каждого дерева выползает тень, представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать. Тогда и спать ложиться не зачем. Ведь ночи-то и не было бы вовсе. Вот тебе и выходит немножко старого и немножко нового. Всё правильно. Тут есть и старые, и новые. Дуглас лезнул жёлтый карандаш, Тайкун дорога. Ему ужасно нравилось это название. Ну-ка, скажи всё это ещё разок. На свете 5 миллиардов деревьев. И под каждым деревом лежит тень.